С 1950 года, как я уже сказал, Энди перестал бороться с сестрами. За него все сделали Стэмус и Хедли. Если бы Энди Дюфрессон подошел к кому-нибудь из них или к любому другому охраннику, который был проинструктирован Стэмусом, и сказал лишь слово, все сестры в Шоушенке отправились бы спать этой ночью с сильнейшей головной болью. И сестры смирились.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 Этлин занял эту должность в конце 20-х по той причине, что имел высшее образование. Если честно, его специализация была как-то связана с животноводством. Но высшее образование в такой конторе, как Шенк, большая редкость. А на безрыбье, как известно, и рак рыба. В 1952 году Брукс, который прикончил своих жену и дочь, проигравшись в покер, когда еще Кулич был президентом,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 Энди был библиотекарем после ухода Кетлина в течение двадцати трех лет. Он проявил все ту же настойчивость и силу, что я неоднократно наблюдал у него, чтобы добиться для своей библиотеки всего необходимого. И я своими глазами видел, как тесная комнатушка, пропахшая скипидаром, поскольку раньше здесь находилась малярная подсобка с двумя убогими шкафчиками, заваленными Ридерс Дайджест и географическими атласами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 и привыкнуть к фактам тюремной жизни. В наше сложное время для денег налогоплательщиков, идущих на содержание тюрем и колоний, есть только три позволительные статьи расходов. Первая — больше стен. Вторая — больше решеток, И третье, больше охраны. По мнению Сената, продолжал Стэмус, люди в Шоушенке и Тома Стэне и Питцфилде — отбросы общества. Раз уж они попали в такое место, то должны влачить жалкое существование. Ей-богу, для заключенных действительно ничего хорошего не светит. И от твоего желания зависит слишком мало, чтобы ты мог что-то изменить. Энди улыбнулся едва заметно и спросил Стемуса, что случится с гранитным блоком, если капли воды будут падать на него день за днем в течение миллиона лет.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 И до конца 60-х на счёт библиотеки каждый год с точностью часового механизма высылались 700 долларов. В 1971 году сумма была увеличена до 1000. Не так уж много, если сравнивать с субсидией, получаемой средней библиотекой в небольшом городке. Но на 1000 долларов можно купить достаточно произведений про Перри Мейсона и вестернов про Джека Логана. К этому времени вы могли зайти в библиотеку, разросшуюся до трех просторных комнат, и найти почти все, что желаете. А если чего-то не находили, то Энди сумел бы помочь. Будьте уверены. Вы спрашиваете, произошло ли все это потому, что Энди научил Байрона Хедли, как спасти свое наследство от налогов? Да, но не только. Судите сами, что произошло дальше».